Глава сорок первая. Тайна старой шахты. Платону не нравилось это полотенце. Он вытирал лицо, а полотенце оказалось мокрым. «Что за ерунда?» — рассердился он, пытаясь выбросить мерзкую тряпку. Но та вновь оказалась на его лбу. Платон открыл глаза и поразился. Кругом было черно. Он не успел понять, где находится полотенце, Как мокрая тряпка вновь скользнула по его лицу. Но теперь он уловил и частое дыхание. Собака. Ричи. Горчаков мгновенно вспомнил всё, что случилось, и ужаснулся. Он лежал на теле жены, и оно было до странности вялым. Платон попытался встать, не потревожив Веру, и когда поднялся, понял, что темнота уже не так непроглядна. Рядом на полу лежал почти засыпанный фонарь, но свеча за его стеклом ещё горела. Платон поднял фонарь, склонился над женой. Вера лежала на боку, как-то странно подвернув под себя одну ногу. Неужели сломала? Платон быстро ощупал шею, руки, ноги жены. Всё оказалось целым. Он осторожно положил Веру на спину и с надеждой вгляделся в её лицо. «Вэлл, очнись! Ну, пожалуйста!» — взмолился он. Перемазанный пылью речи высунулся из-под его руки и лизнул свою хозяйку в лицо. «Фу!» — прошептала Вера, отворачиваясь от собачьей ласки. Платон приподнял жену за плечи и попросил. «Посмотри на меня, милая!» Вера послушно открыла глаза и прошептала. «Платон?» Да, это я. Попробуй встать. Я помогу тебе. Вера покрутила головой, а потом с помощью мужа поднялась. Кажется, всё хорошо. А что случилось? Платон не знал, как отнесётся жена к неприглядной правде, но выбирать не приходилось, и он сказал: Кто-то взорвал шахту. Сначала заманил вниз щенка. подбросив в штольню жареного цыпленка. Когда ты спустилась, преступник поджег запалы. Вера потрясенно молчала. Платон прижал ее к себе и нежно погладил по голове. — Ничего, милая, Марфа и Татаринов не успели далеко уехать. Они быстро вернутся и начнут работы по расчистке. — Ты думаешь, шахту можно расчистить? — Конечно. Как без этого? Суль, порода рыхлая, её выберут, и мы поднимемся на поверхность. Когда выберут, уточнила Вера, и муж услышал в её голосе отчаяние. Через 3 дня, через месяц, через год будем надеяться на лучшее, пока мы можем только ждать. Ты не понимаешь, восклицала Вера. Я не могу сидеть и ничего не делать. Я должна спасти своего малыша. какого малыша, не понял Платон. Они находились здесь вдвоём. Нельзя же считать ребёнком собаку. Я забеременела в нашу брачную ночь, а теперь я должна выносить и родить малыша. Платона будто ударили под дых. Его жена ждала ребёнка, а он бросил её и теперь пожинал плоды своей глупости. Чья-то злонамеренная воля хотела их уничтожить. Ну уж это через его труп. Платон притянул Веру к себе, обнял. Всё будет хорошо. Я обещаю, твёрдо сказал он. Ты доносишь и родишь нашего малыша, а я буду счастливейшим отцом на свете. Тихий вздох у его груди стал Платону ответом, успокаивая Веру. Он постоял ещё чуть-чуть, а потом предложил: "Свеча пока горит, давай попробуем дойти до лестницы и посмотрим, что там творится". Платон поднял фонарь повыше и повёл жену обратно. Речь метался у их ног. Весь пол был усыпан глыбами рухнувшей с потолка соли. Но горчиковы, хоть и медленно, продвигались в нужном направлении. Увидев наконец арку туннеля, Платон понял, что лучше было бы вовсе не приводить сюда жену. Вместо полузасыпанного, но выхода, они увидели сплошную серо-коричневую стену. Выходившая на поверхность камера обрушилась полностью. Услышав за спиной стон, Платон осознал, что Вера всё поняла. Она покочнулась и неосознанным жестом прикрыла живот. Отчаяние опалило Платона. Его жена и ребёнок были обречены. Их всех сочтут погибшими, а даже если и станут искать, откопать камеру смогут лишь через пару месяцев. Он не раз смотрел смерти в лицо, но сейчас рядом с ним стояла его беременная жена. Горчакову вдруг показалось, что он вновь попал на войну и опять решается вопрос жизни и смерти. Нужно найти выход, и Платон его обязательно найдёт. Почему-то вспомнилось, как горели запалы. В шахте кто-то заложил порох, а потом поджёг его. Мужики не смогли бы это устроить. Взрывное дело штука сложная. Чтобы так точно обрушить камеру, надо быть настоящим мастером. Мастер. Этот Шапкин появился в Солите недавно. Прежде ни Вера, ни Марфа его не знали. Может, Шапкина подкупили враги или вообще прислали специально? — Вэл, вспомни, кто сегодня спускался в шахту? — спросил Платон. — Как обычно, мои работники, — не поняла вопроса Вера. — Я имею в виду достаточно образованного человека. — Не было никого такого, — Если только меня ещё глово можно отнести к таким людям. Но Пётр Петрович в шахту не лазил, он на платформе стоял. Татаринов и Марфа приехали, когда уже работы закончились. Да и они не спускались вниз. А твой мастер? Но он ещё вчера уехал домой. Все близлежащие штрихи мы укрепили, да и шахту хотели закрыть дней на 10. Вот Шапкин и отпросился с семьёй повидаться. А почему ты спрашиваешь? Подозреваешь его? Возможно, отозвался Платон. Совпадение или нет, что этот Шапкин уехал накануне покушения. Мастер мог заявить об отъезде, а на самом деле спрятаться в шахте и подготовить взрыв. Но пока это были лишь домыслы. Теперь следовало найти факты. Милая, где сейчас Щеглов? спросил Платон у жены. Он сегодня дождался Татаринова, поздоровался с ним и сразу же уехал. Платон вздохнул. Значит, на исправника надежды нет. Пока Щеглов узнает о взрыве, пока приедет к шахте, пройдёт несколько часов. Охо-хо-хо. Приходилось надеяться лишь на себя. мимо тебя хоть кто-то мог спуститься в шахту и выйти оттуда незамеченным, спросил он жену. Никто. Я всё время сновала между погрузочной платформой и лестницей, никуда не отходила. Я хотела побольше соли запасти, ведь завтра Марфа забирает мужиков на жатву. Значит, наш враг пришёл и ушёл под землёй, объявил Платон. Есть другой путь. о котором кто-то знает, а ты нет. Твой мастер, если он опытный человек, должен был всё это выяснить. Говорил тебе Шапкин, куда идут подземные коридоры. Нет, не говорил. Но он с самого начала потребовал, чтобы никто не отходил от рабочих штрихов, пока не укреплены своды остальных коридоров. Мы и не отходили. Зачем рисковать жизнью? Странная получалась картина. На кого работал столь осторожный мастер? На Веру или на её врагов? Однако пугать жену раньше времени Платон не хотел, поэтому просто сказал: "Нам нужно найти выход". "Как?" Вдруг он не в этом тоннеле откликнулась Вера. "Это возможно. Но давай рассуждать". Злоумышленник бросил цыплёнка именно здесь. Огонь по запалам тоже бежал отсюда. Будем надеяться на лучшее. Пойдём, пока свеча не догорела. Платон подозвал щенка и велел: "Ищи, речи". А Вера добавила: "Домой, речи, домой". Щёнок наклонил лобастую голову, как бы пытаясь понять, чего от него хотят люди. Платон подхватил болтавшийся на собачьей шее поводок и протянул Вере фонарь. «Держись за мою руку и подсвечивай нам дорогу». Ричард рванулся вперед. И сжав руку жены, Платон пошел следом. Щенок что-то чуял, по крайней мере, вел своих хозяев уверенно. Скоро пол в туннеле очистился, и идти стало легче. Платон уже несколько раз менял в фонаре импровизированные фитили, и он не мог бы умереть. поджигая в расплавленном воске то куски своего шеиного платка, то обрывки нижней юбки жены. По его подсчётам, они шли уже больше часа, а Ричи всё так же уверенно тащил их в темноту. Ты ещё можешь идти? с сомнением спросил Платон. Или остановимся? Нет, пойдём, отказалась Вера. Мне кажется, что воздух стал свежее. А ведь она не ошиблась. дышалось и впрямь как-то легче. Платон обнял жену, как будто хотел передать ей свою силу, и, прижавшись друг к другу, они двинулись дальше. Преграда возникла внезапно. Ричи заскулил и заметался. Дальше дороги не было. Платон с разбегу ткнулся в преграду, та чуть дернулась, но не поддалась. Зато с одной из ее сторон появилась рассеченная на две части лагеря, Тончайшая полоска дневного света. Дверь, тихо сказала Вера, и закрыта она снаружи. Значит, нужно её открыть, твёрдо сказал Платон. У тебя есть шпильки? Есть, удивилась его жена и вытянула из волос длинную шпильку с маленькой жемчужиной на đuшке. Сейчас попробуем разобраться, как туда быть. Может, нам повезёт. И это, кажется, не задвижка, а обычный крюк, пробормотал Горчаков и просунул концы шпильки в щель. Он повёл шпильку вверх, и скоро та упёрлась в засов. Платон пару раз ударил по запору, пытаясь раскачать его. Шпилька стала гнуться. Тогда он сплющил дужку, соединив оба конца, и возобновил свои попытки. Он уже стал терять надежду, когда вдруг услышал лязг железа, и темная полоска посреди щели исчезла. Платон толкнул дверь, она распахнулась, и закатные лучи солнца хлынули внутрь туннеля. Вокруг, словно пьяные, кривились стволы чахлых берез, а за ними виднелась поросль желтеющего кустарника. «Мы на болоте», — определил Платон. Он протянул Вере руку и... и помог ей спуститься по земляным ступеням на маленькую поляну. Этот зелёный пятачок был словно норвом, окружён множеством затянутых в вязку крохотных озёр. Вера оглянулась и поняла, что они вышли из невысокого рукотворного кургана, запечатанного посеревшей от времени дверью. Похоже, ему удалось спастись, но сейчас посреди жутких непроходимых болот стало даже страшнее, чем в шахте. И как мы теперь отсюда выберемся? только и смогла спросить Вера. Везде и тропинки, видишь? Одна как раз начинается прямо у твоих ног, объяснил Платон и нагнулся, чтобы взять поводок щенка. Домой, Ричи, велел он, и собака рванулась вперёд. Горчаков не успел зажать кожаный ремешок, и тот проскользнул между пальцами. Ощутив свободу, щенок добавил прыти, и скрылся в кустах. "Речи ко мне", закричал Платон, но щенок даже не повернул головы. "Бесполезно. Он теперь пока не нагуляется, не вернётся", объяснила Вера. "Придётся нам с тобой одним выбираться". "Справимся", не сомневаясь, улыбнулся Платон. Он взял жену за руку. "Пойдём". Вера думала, что они станут пробираться нащупывая кочки длинными палками, но, к ее удивлению, этого не потребовалось. От входа в туннель начиналась тропинка. Пропетляв между ямами с водой, она вывела горчаковых на ровный участок с вполне здоровой зеленой травой. Кустарник здесь стал гуще, и березы, хотя и тонкие, уже не казались такими болезненно кривыми. «Похоже, что мы идем по моей земле». Это болотистая часть Хвостовичей. Признаюсь, здесь я ещё не бывал, заметил Платон. Но посмотри, вон, провея макушки сосен. Это граница бора. Там я уже дорогу знаю. Хорошо, отозвалась Вера и вдруг почувствовала, что смертельно устала. Скорей бы дойти. Потерпи немного, родная. А хочешь, посидим и отдохнём? — Нельзя. Тогда уже совсем стемнеет, и придется ночевать в лесу. За поворотом тропинки их ждал сюрприз. Узкая, но хорошо укатанная дорога убегала вглубь чахлого леса. — Интересно знать, куда это по трясине ездят на телегах. Но выясним мы это с тобой в другой раз. — Не будем отклоняться от выбранного пути, — решил Платон. Они двинулись по дороге в сторону бора. Но Квера уже не чувствовала, но старалась держаться бодро, чтобы муж ничего не заметил. В хорошо утрамбованной глине явно выделялись глубокие колеи. Платон мысленно проклинал себя, почему не взяли с дома оружие. Но жалеть об этом было поздно, и готовый к самому худшему, он вёл по дороге свою уставшую жену. Деревья расступились, и они вышли на большую поляну. Ровно на её середине, словно большая серая заплата, распласталось похожее на коровник низкое строение. Его каменные стены поросли мхом, а кое-где и древесной порослью. Маленькие решётчатые окошки под самой крышей были частично открыты, а в других местах забиты потемневшими от времени плотными деревянными щитами. Что это? поразилась Вера. Пока не знаю, но схожу посмотрю. Ты останешься здесь и спрячешься в кустах, пока я не вернусь. Я с тобой, взмолилась Вера, но по взгляду мужа поняла, что это даже не обсуждается. Она покорно кивнула и села в траву. Ноги её больше не держали. Я скоро вернусь, пообещал Платон и быстро пересек поляну. Ему пришлось полностью обойти здание, прежде чем он нашёл дверь. Двустворчатая и очень широкая, плотно сбитая из потемневших от времени толстых досок, она была закрыта на широкий засов, но замка не было. Платон отодвинул задвижку и толкнул створки. Дверь без скрипа распахнулась, и в слабых лучах заходящего солнца он увидел длинное пустое помещение. В центре его торчал, заложенный деревянными щитами, широкий колодец. На земляном полу выделялись следы телег и отпечатки конских копыт. В противоположной от входа стене темнела, обитая железными полосами дверь. Там, кроме засова, имелся и массивный замок. Платон поспешил к двери. Что-то похожее на стон донеслось изнутри. а следом невнятно забармотал тихий голос. «Эй, кто вы?» — крикнул Платон. «Я князь Горчаков. Скажите мне, что с вами случилось? Я постараюсь помочь». Ответом ему оказалась гробовая тишина, но через мгновение зазвучали сразу несколько голосов. Все они называли свои имена и умоляли выпустить их, освободить Христа ради. Платон огляделся, пытаясь найти хоть что-нибудь, чем можно сбить замок, и вдруг услышал хриплое: "Отойди от двери, или я перережу твоей жене глотку".